Дорин двинул фабулу дальше. «Стоит Иван Царевич перед камнем, выбирает, куда ехать. Жизнь ему терять неохота, душ тем более». «А как то душу потерять?» – заинтересовалась Геля. «Это самое страшное, что только может случиться, потому что со стороны совсем незаметно. Вроде человек как человек, а души в нем нет. Одна видимость, что человек. И много таких?» – стревожилась дочка. «Нет», – успокоил ее Ника, – «очень мало». Да и те не совсем пропащие, потому что, если очень захотеть, душу можно обратно отыскать. Мы и сказку рассказывать будем, положил конец холастической дискуссии Раст. Куда же он поехал? Направо, конечно. Геля спросил дрогнувшим голосом. А конь? Он же добрый был, ты сам сказал. И сын насупился, непорядок. А коня он с собой не взял, придумал Ника. Уколо камня оставил, пастись. Это правильно одобрил практичный раз, можно его на обратном пути забрать. Тут по законам жанра требовалось подпустить саспенса, и Николас заговорил страшным голосом. Пошел Иван Царевич направо и забрел в густую, пригустую чащу. Ух, как там было темно! Под ногами что-то шуршало, над головой шелестели чьи-то крылья, а из мрака светились чьи-то глаза. Ой, сказала Геля и натянула одеяло до самых глаз. Айраст лишь мужественно стиснул зубы. «Вдруг на тропинку, как выскочит серый волк!» — продолжал нагнетать Николас. «Зубы вот такие, когти вот такие, шерсть с дыбом, как оскалит желтые острые клычища!» Здесь пришлось прерваться, потому что зачирикал дверной звонок. Кто бы это мог быть в одиннадцатом часу? Может, Алтен передумал ехать на свою растленку? «Сейчас открою и вернусь», — сказал Ника, поднимаясь. Нет, это была не Алтын. На лестничной площадке стоял мужчина в спортивной куртке. Лицо бритое, с упрямо выдвинутой челюстью, глаза маленькие, бойкие. Подмышка, незнакомец, держал ложно папку на молнии. Николай Александрович Фандорин здесь проживает? Спросил он, глядя на долговязого хозяина квартиры, снизу вверх. Да, это я, настороженно ответил Николас. Всякому жителю России известно, что от поздних неожиданных визитов добра не жди. «Так это я выходит к вам», — широко улыбнулся мужчина, словно сообщал необычайно радостную весть. «Из Мура я, из шестнадцатого го отдела. Опер уполномоченный Волков Сергей Николаевич». Открыл перед носом маленькую книжечку, подержал, но недолго. Пандорин успел лишь прочесть слово «капитан». «Разрешите войти? Разговорчик есть». Капитан качнулся вперед, и Николас инстинктивно отступил, давая дорогу. Переступив порог, оперуполномоченный Мура жизнерадостно объявил. «Хреновые ваши дела, гражданин Фандорин! Как говорится, заказывайте белые тапочки!» И оскалил острые желтые зубы хищные хищной улыбки. От этого оскала Николас непроизвольно сделал еще два шага назад, и капитан немедленно завладел освободившейся территорией. Он повертел головой вправо-влево, зачем-то потер пальцем старинное зеркало в раме черного дерева, куплено на Арбате во времена преддефольтного благополучия. Венецианская? Вещь. Почему венецианская? Русская. Московской работы, пролепетал Ника. Какие тапочки? Что вы несете? Поговорить нужно, шепнул милиционер, трогая хозяина за пуговицу. Такая уж, видно, у него была дурная привычка за все хвататься руками. Ага, поговорить. От этого бесцеремонного хватания, от идиотского шепота Пандорин наконец пришел в себя и разозлился. Не на позднего гостя, а на себя. Что за дикость, в конце концов? Почему честный, законопослушный человек должен нервничать из-за визита милиции? Хоть бы даже и криминальный. Кому нужно? Неприязненно спросил он, снимая с груди руку капитана. Почему вы пришли без предварительного звонка, да еще в такое позднее вам нужно? Перебил Волков. В первую очередь вам. Зайти-то можно? Входите, раз пришли. Николас первым вошел в гостиную. Можно ли позвонить? Капитан уже спрашивать не стал. Достал из кармана мобильный телефон, дорогой, побогаче, скромного Никинова Сименса. Нажал одну кнопочку. Коррупционер, решил Фандорин, которому развязанный опер ужасно не понравился. Известно, какая в милиции зарплата. На нее такой телефон не купишь. Взятки берет или крышует. Знаем, по телевизору видели. Алло, Миш? Забубнил Волков, отвернувшись: "Это я, серый. Ну что там у вас с трупником? Понятненько. И особые по нулям? Ясно. Хрена сам на его волокись. Я вам не нанялся."